Глава 42 Эмиль вернулся с хорошими новостями. Через десять минут я сидела на заднем сидении джипа охраны и наблюдала, как по полю бродят вампиры. У меня на коленях стояла аптечка. На локте я держала пакет с холодом, пытаясь одновременно остановить кровь и избавиться от боли. Не зная, что за следы они искали, сам Эмиль осматривал ангар. Неплохо, если найдут гильзы. Это мало что даст, но никогда не знаешь, что пригодится, а что нет. Охраны у него много. Только здесь около десятка вампиров и несколько машин. БМВ я среди них не заметила. Надо будет сказать, чтобы сократил. Пока не ясно, что происходит, лучше не рисковать. Он не зря поехал один, значит, никому не доверяет. И, наблюдая за этими ребятами, часть которых точно была под кровью, я подумала, что противнику Эмиля было бы удобно найти среди них предателя. Думаю, именно этого он и боится. Я закончила с рукой и выбралась наружу. Нужно поговорить с Эмилем. Мне пришлось несколько раз глубоко вздохнуть, прежде чем я вошла в ангар и попала на самый разгар скандала. Приятное разнообразие орали не на меня, Эмиль пытался выяснить у Феликса, чем тот заслужил внимание Живцова. Причём слова были до боли знакомы. «Я должен решать твои проблемы. Я пустил тебя в город, купил дом, отдал хороший бизнес. Чем ты мне отплатил?» Феликс вяло оправдывался. «Не знаю, что ему от меня надо. Сам не в курсе, что он меня искал». «У меня такое впечатление», — в пустоту заметила я что они сами не понимают, чего хотят. «Ты слышал, что она сказала?» «Слышал?» Тут же уцепился Феликс. «Я ни при чём. Живцова я не трогал». «А кого трогал?» Хотелось спросить мне. Но я пристроилась у опорной балки и не планируя участвовать в споре. Ангар был хоть и просторным, но заваленным ржавым хламом, точно позабытый склад металлолома. Пахло ржавчиной и пылью. Эмиль в своём дорогущем костюме смотрелся здесь странно, а вот Феликс вполне вписался в этот убогий интерьер. Он где-то раздобыл очки. Линзы были в грязи и трещинах, так что, скорее всего, нашёл свои же в поле. Эмиль был раздражён, и они стояли друг против друга, как перед дракой. «Кстати», — он приподнял очки, глядя на меня, «ты сам сказал, что в город он приехал с Яной, а не со мной». «Не лезь к ней!» — повысил голос Эмиль. «Это твои проблемы, которые мне приходится расхлёбывать». Тот спрятался за тёмными очками и отвернулся, будто не хотел его видеть. «А что вообще произошло?» — поинтересовалась я, рассчитывая, что раз Эмиль бросается на брата, то меня временно оставит в покое. И, может быть, даже снизойдёт до ответа. Расчёт оказался верным. «Старый друг Феликса приехал свести с ним счёты», — объяснил он, — «которые предъявляет мне. Я теперь должен с ним разбираться». «Старый друг», — задумчиво повторила я, — «с которым у тебя встреча ночью. Ну и что, просто заплати ему». «По-моему, ты не въехала», — едко заметил Феликс. «Ему город нужен, а не деньги». «Так у тебя ночью разборки, а не встреча». Я вопросительно подняла брови. «Зачем мы сюда приехали? Ты хотел нанять Живцова?» «Он бы сначала у меня спросил. Но Эмиль же самый умный. Ни о чём не рассказывает, а потом перекладывает вину на других, когда ломаются его планы». «Это не твоё дело!» — отрезал он в полоборота, повернувшись ко мне. По интонации стало ясно, что темы лучше не трогать. «Ты же ранен!» — напомнила я. Перенеси встречу. Яна. Тебе не кажется, что лучше не вмешиваться, если не понимаешь нюансов? Феликс говорил подчеркнуто вежливо, но я всё равно услышала раздражение. Я только вздохнула. У вампира слишком много сложностей. На мой взгляд, не было ни одной причины, чтобы не то, что встречу перенести, а тихо свалить в неизвестном направлении и пересидеть беспокойное время. Но Феликс ошибся. «Знаю я, в чём проблема». Эмиль не станет портить репутацию. Ему кинули вызов. Если он не ответит, то его дом займут и разграбят, убьют сторонников. И с ним, как с мэром, будет покончено. Вопрос в том, как быстро его найдут. Эмиль мог найти его первым, но как? «Я встречусь с ним», — наконец решил он. «Попробуем сохранить нейтралитет». «Эмиль, это плохая затея» начала я. «Замолчи!» Он резко обернулся и я осеклась на полусловие. «Она права!» Осторожно заметил Феликс. «Тихо!» Он рычал то на меня, то на брата, словно не мог решить, кто больше виноват в его бедах. «Один меня подставил, вторая зажала крови. Она у тебя драгоценная, Яна. Почему я должен тебя уговаривать?» «Действительно!» разозлилась я. «В прошлый раз ты меня просто избил. Тебе ведь нужнее, чем мне». «Избил?» — недоверчиво прищурился Феликс. «Если бы избил, переломал бы ей все кости». Огрызнулся он. Не нужно было сопротивляться. «Хочешь сказать, что я виновата?» — опешила я. «Может, и во всем остальном тоже? И ты не бил меня, когда мы жили вместе? В ангаре мы были не одни». Но его охрана молча осматривала, сделая вид, что ничего не происходит. А Феликс снял очки и вопросительно уставился на него, подняв лысоватые брови с видом «Вот это новость». Эмиль огляделся. Желваки зачерствели, словно он стиснул зубы слишком крепко. «Не хочешь вспоминать, да?» — усмехнулась я, чувствуя, что опять дрожу. «Я впервые говорила об этом публично, а ему такая репутация ни к чему». «Такие, как он, не бьют, Джон». «Хорошо, давай поговорим», — ровно согласился Эмиль. «Все вон, кроме неё». Ангар опустел за считанные секунды. Охрана скрылась за дверью, даже Феликс вышел без возражений. Мне стало не по себе. В груди появился сосущий холод. Эмиль выглядел спокойным, но это обманчивый штиль. Лицо ещё было чёрствым, а взгляд тяжёлым. «Зачем ты это сказала? Пару оплеух ты называешь бил а они решат, что я над тобой издевался». Я сглотнула и всё-таки ответила. «Так и было». Эмиль подошёл без резких движений словно боялся спугнуть. Между нами оставалось метра два. Лицо спокойное, без следов раздражения или злости. Движения свободные. Но когда между нами сокращается дистанция, я будто оказываюсь на минном поле. Не говори об этом при посторонних. Хочешь закатить истерику, так закати её мне. Понятно? Эмиль не хотел ругаться. Но и идти навстречу тоже. Он высказался и закрыл тему. Он не был из тех, кто добивается признания своей правоты. В его мире он всегда прав. Возможно, он всерьёз считал, что относится ко мне иначе но поступки говорили обратное. «Ты охочешься на меня. Ты разорвал мне горло, это факт». Он усмехнулся, словно услышал несмешную пошлую шутку. Я хотела, чтобы Эмиль отвёл глаза, но в его зрачках не отразилось ни малейшие эмоции, словно я говорила о мелочах вроде пропавшего обеда. Наверное, я и пропавший обед для него равноценны. опять ты об этом. Выбора не было, Яна, не было». «Я ведь тебя не убил?» «Да, оставил объедки». «Спасибо, ты хороший муж. В честь этого я должна тебя простить?» «Должна», — на полном серьёзе заявила миль «Я был твоим мужем, хотя не был обязанным быть. Не слишком много ты от меня хочешь. Я сделала ты и для тебя тоже». Меня скривило, как от незрелого лимона. «Страдания во имя общего блага вроде как их искупают? Бред собачий». Вечное оправдание для лохов. «Ты вел себя, как скотина!» Заорала я в слезах. «Не смей спорить с этим!» Больнее всего, что он отрицает. Мы говорили об этом впервые, уже после развода. Раньше Эмиль не утруждал себя разговорами. Он рассматривал мое лицо, наверное, искал раскаяние, но его там и близко не было. Я считала, что в проблемах нашей совместной жизни... «Семьёй я не могла это назвать. Виновата я». Эмиль слишком часто распускал руки для образцового мужа. «Так ты считаешь?» — с вызовом спросил он. «Мне надоели твои претензии, Яна. Я от них устал. Думаешь, мне было легко? Ты ушла в себя, закрылась в своём мире, а я должен был всё волочь. Думать, как бы ты чего не выкинула, и нас обоих не убили. Так оставил бы меня в покое». «А я разве много просил? Сложно было раз в месяц выйти со мной и сделать вид, что всё в порядке? Сложно улыбнуться моим знакомым? Не закатывать истерики на виду у всех? Я должен был думать обо всём. О работе, том, как нам жить, оправдываться перед всеми, терпеть прессинг. Потом я приезжаю домой, а там ты на меня орёшь и кидаешься. Я даже видеть тебя не могла!» Я не смогла договорить, слова утонули в крике Ты хотела только предаваться отчаянию. Так в твоих глазах выглядит идеальная жизнь? Ты мог со мной хотя бы поговорить. О чем? Ты всегда недовольна. Не так посмотрел, не то сделал. Плохо тебе разжевал. Я сказал, ты сделала. Но даже эту схему ты не способна усвоить. Я поняла, что если мы не прекратим друг на друга орать, то снова подеремся. Но Эмиль первым умолк и отвернулся. Я слышала бешеное дыхание, пока он пережидал вспышку. Сжал ладонь в кулак, ту самую, которую я укусила. «Я тебя хоть раз трогал за три года». Он почти справился с собой, но я по опыту знала, что ненадолго. «Ты меня бил. Не отрицай». «Я не об этом». Я не стала спрашивать о чём, сама догадалась. Он подошёл ближе. «Ещё немного, и мы окажемся вплотную» я инстинктивно прижалась спиной к балке. «И что в результате, Яна? Я вытаскиваю тебя из-под мужика!» Опять заорол он. «На глазах у всего города! Стоило отвернуться, как на мою жену влезли с её полного согласия!» Я заметила, как дрожат его пальцы. Крайняя степень бешенства. Увидев мой взгляд, Эмиль сунул руку в карман пиджака. Расслабленная поза уверенного в себе человека, она же маска для публики. Разозлила я его, но если он думает, что я принесу извинения, пусть не ждёт зря. «Это не твоё дело. Мы в разводе, и у меня другой!» — твёрдо сказала я. Неожиданно Эмиль вбил кулак в опору рядом с моей головой. «У тебя только я!» — заорал он, хватая меня за запястье. «Если хочешь жить по-своему, вали из города. Здесь решаю я. Не ты здесь хозяйка. Не ты от меня ушла и нашла себе любовника, а я тебе это позволил». «Хватит». Я рванула руки к себе, и он так резко отпустил, что я ударилась затылком об опору. Я положила руку на кобуру, но вытащить оружие не успела. «Давай, доставай», — жестко сказал он. «Я тоже достану, хочешь?» Я предупреждал. По спине потёк холодный пот. Пока я колебалась, Эмиль схватил меня за плечо. Он мог пристрелить меня прямо здесь, и никто его не остановит. Он же здесь закон. А твоего приятеля сегодня же по стене размажу. Что ты тогда сделаешь? «Я тебе никогда этого не прощу!» запали выкрикнула я, вцепившись ему в запястье, пытаясь сбросить руку. «Мне не нужно твоё прощение!» «Я дал тебе всё, так хотя бы уважай меня за это!» Ладонь переместилась с плеча на шею. Он сдавил пока не сильно, но чувствительно. «Тебе ясно?» Я попыталась кивнуть. «Пусть идёт к чёрту со своим уважением, я сваливаю». Я тяжело дышала, волосы, упавшие на лицо, во время рывка трепетали в такт дыханию. Дверь в ангар скрипнула. Я не видела, кто там. Обзор загораживало плечо Эмиля. «Чего ты опять разорался?» — спросил Феликс. «Закрыли же тему».